2. Китай, Западный Тибет, колония Шамбала. Уваров сильно спешил. «Пройдет совсем немного времени, и сюда нагрянут броневозы. Целая рота китайцев станут прочесывать окрестности, вылавливая воздушных волков и собирая трофеи. Надо было их опередить хоть на чуть-чуть». Прошагав пару верст по каньону, что отходил от озера гельма -Цо, Антон оглянулся на Грея. «Карты не забыли?» «О, нет!» «Ну-ка!» На прихваченных из на картах все было в иероглифах. Но Иварову, лет пять прожившему в Гонконге и Макао, китайская грамота была ведома. «Главное, что многого, отмеченного офицерами Поднебесной, ни на одной русской карте не слышишь вовсе. Например, колонии Шамбала». «Вот она», — сказал Вила раздрагивающим голосом. «Вот противовоздушная батарея. Тут у озера здесь, видите?» — Дорога. Она упирается прямо в ворота Шамбалы. — Вы мне лучше объясните, — с чувством сказал Варов, что это вообще такое? — Шамбала. Это лагерь, город, крепость. — Это лагерь, город и крепость одновременно, — подал голос Лю. — Там такой уступ скалистый у невысокой столовой горы. — И к нему... Нет, не дорога, а как это? — Лестница. — Да, лестница. Красивая. Много-много ступеней. — а наверху ворота тоже красивая. Весь уступ обнесен стеной с зубцами. Пять башен, две у ворот. Из-за стены выглядывают деревья и крыши, но что там скрывается, неясно. Туда не всякий попадает, усмехнулся Гули, никто не выходит. Судя по тем, кого Аньдун зазывал в колонию, они отказались. Там существует своего рода шарашка. Как-как? — Ну, это что-то вроде института тюрьмы, где пашут заключенные, инженеры и ученые. — Кстати, Шамбала — это так, для отвода глаз. В документах колония именуется как объект «Б». — Ясненько. А это гора, которая столовая? — А, вот она. Высокая? — Да нет, но очень крутая. А, — А, понял. Нет, командир, на нее не взобраться. Склон совершенно гладкий. — Понятненько. Пошли. «Где-то неподалеку рухнула Валькирия». «Винтовки бы найти», — вздохнул дуэлет «Найдем», — уверенно кивнул граф. «Так, ищем оружие, аптечки, сухпайки. Но прежде всего мне нужны веревки, запасная газовая емкость и баллон с гелием. Вперед!» Далеко ходить не пришлось. Ближайший цепелин распростерся совсем рядом с каньоном, гигантской раздавленной гусеницей. Отдельные газовые отсеки до сих пор опадали, выпуская газ в десятки пробоин. Вокруг валялись обломки и мертвые тела, какой-то мусор и даже два парашюта, вздуваемые ветром. Но вот самих парашютистов видно не было. Осевшие баланеты накрыли гондолу, даже внешний броневой пояс не помог корпусу сохранить форму. Уваров проник вовнутрь через разрыв в оболочке. «За мной!» — сказал он песклявым голосом и расслышал за спиной того же рода мультяшный смех. В полумраке почти на ощупь Антон вышел гондоля, пролез сквозь еще одну дыру и забрался в одну из кают через выбитый иллюминатор. В центральном коридоре все еще горело несколько фонарей, тускло освещавших удручающую картину. Трупы, трупы, трупы, аэронавты, бойцы орвуз все все вперемешку. — Нашел, — высоким голосом сказал Леванда, — запасной балонет. Его уже разворачивать начали, да не поспели с ремонтом. — Целый? — Вроде да. А вон баллон с гелием. — Отличненько. Плотики свои не растеряли. — Бросайте эти улики здесь, Потапыч. Остаешься с Семой. Соорудите что-нибудь вроде носилок, а то в одиночку не натаскаешься. Грей, ищи Веревки? — Веревки? Ты же из белых ангелов. Как вы с дирижаблей на крыше высаживались? А-а-а, по канатам. Вот они-то нам и нужны. О, я знаю, где. Внезапно в одной из кают раздался скрип стекла, и в коридор выглянул воздушный волк. Он был серьезно ранен и, чтобы устоять, прислонялся к переборке, но руки его были отягощены парой пистолетов. Не раздумывая, боец тут же пустил их в дело. И только случайно спасла Корнели от гибели. Сорвался кусок потолка. Эрвулф вздрогнул, отвлекаясь на мгновение, и этого Ереме хватило, чтобы выпустить две пули по супостату. Готов, выдохнул гора. О, спасибо, еле вымолвил Грей. Не за что, хмыкнул Потапыч. Выношу благодарность, улыбнулся Уваров. Служу отечеству. Обшарив пару общих кубриков, Антон добрался до офицерской каюты. Хозяин лежал на полу, просаженный пулями крупного калибра, а его оружие, барабанная винтовка «Браунинг» и пистолет в кобуре, висели на крючках. Уваров повертел винтовку в руках. — Не русская Никоновка, но стрелять можно. Он мигом вооружился, еще и про запас взял арма армаферитовых баллончиков парочку. — Да, бой мы с пулями. Продолговатыми, как русские, похожими на огрызки карандашей. Не зря их прозывали гвоздями. Подошел Гуль. Антон Иванович, начал он неуверенно. «Вы действительно хотите освободить дочь этого Вилара?» «Ну да», — удивился Антон, — «я же говорил». «Я помню, просто у вас же другое задание. В нашем мире такое просто невозможно». — А мы не в вашем мире, Константин Осипович, — улыбнулся Уваров и скомандовал. — Уходим. Нагруженные трофеями оперативники и бывшие узники покинули Валькирию И вовремя. С противоположной стороны уже раздавались громкие команды на китайском. Полевая жандармерия. «Бегом — Бегом! Укрытые в тени гигантского корпуса дирижабля, Уваровцы прошмыгнули к скалам и двинулись на восток, ища прибежище. До Шамбалы было всего ничего, версты две пешочком, по дороге открытой со всех сторон. Иногда бывает умнее не переть в наглую, а затаиться. Не отходя далеко, находясь между рухнувшим дирижаблем и противовоздушной батареей, Уваров чувствовал себя в относительной безопасности. Китайцы склонны к шаблонам. Стало быть, искать заморских чертей, станут подальше, а не поближе, не у себя под боком. А русские потому и славятся победами, что мыслят нестандартно. До самого вечера отряд просидел в подобии пещеры. Не шибко глубокой, но вместительной. Еще до заката китайцы покинули место крушения. Грузовики, нагруженные трофеями, уехали, и все стихло. Уваров, привалясь к камню, размышлял о странностях жизни. Он сидел на том самом месте, к которому стремился совсем недавно сан моря удалось убедить и русских, и англичан в том, что именно здесь и находится тибетский кратер. Антон усмехнулся. — Что бы он сам интересно делал, если бы похитили Марину? — А ведь это, что там, не говори, его самое слабое место. Солнце быстро закатило из-за Трансгималаи. В каньонах и долинах сразу стемнело, только снежная вершина олили на заходе дня. Резкие тени вбивались в склоны черными клиньями, выдавая ложбины. Приход ночи менял окрас земли и неба. Чугунно-серые откосы приняли голубовато-серебристый оттенок, а вселенная, приникшая к самым макушкам гор, сияла медно-зеленым цветом. — Пора, — негромко сказал Уваров, и все зашевелились, закряхтели, тихонько покашливая и вздыхая. Неверный покой вновь менялся суетой, опасной для жизни. Обойтись без губительной суеты возможно. Но тогда уж лучше не жить. Длинной вереницей отряд покинул свое временное убежище в скалах. Давний приют охотников на мамонтов и прочую первобытную живность. Наглеть и топать прямо по шоссе не решились. Не стоило так уж дразнить судьбу. Китайцы находились совсем рядом, за полверсты. Вон на высоких столбах горят фонари, выдавая расположение батареи сверхзениток. Хотя чего китайцам боятся? Они на своей земле, а западней на трансгималайских перевалах наверняка размещены передовые посты. Оттуда мигом сообщат о новом налете англичан, хотя те вряд ли осмелятся. Лондону нужно сначала пережить шок от учиненного азиатами разгрома. Но наверняка не успокоятся. Белой долькой светила луна, освещая путь. Отряд шагал далеко за обочиной дороги. Пусть за все время пути по ней проехала всего одна машина, подметая шоссе лучами ацетиленовых пар. Но береженого, как известно, Бог бережет. А вот и Шамбала показалась. Тусклые огоньки на башнях отмечали колонию. Антон смутно представлял себе, что и как ему делать. План созревший у него был чистой импровизацией а подсказали его сбитые дирижабли. Грех было не воспользоваться подсказкой. Я бы предпочел сходить туда и вернуться максимум четвером. Заговорил Уваров. Но поневоле придется взять с собой сан Санна Раихани. — И гуля, — донесся из темноты голос Константина Осиповича. — Наверняка мне попадется кто-то из старых знакомых. Хоть покажет, что там да где. — И горы. — О, и меня. Я таки тоже прогуляюсь до Шамбалы. «И нас, Сташи, и нас, и меня!» Улыбаясь, Антон пригасил вспышку энтузиазма. «Ладно, идут все. Только, пожалуйста, помните каждую секунду, что мы не на прогулке, что помереть здесь легче всего». «Это точно!» — поддохнул Потапыч. «Пошли». Огибая невысокие холмы, спускаясь в промоины, отряд вышел к подножию столовой горы, прикрывавшей Шамбалу с юга. Луны стало не видно. И каменная круча вздымалась, как сгущение тьмы, выделяясь на зеленом небе. Баланет раскладываем. гели у кого? Тут а он, откликнулся один из ходаков, белобрысы Ваня Кремнев. Давай его сюда. Крепи патрубок, затягивай потуже. Да, я и так готова. Открывай, Скрижет, ну повернулся кран, и с приглушенным шипением гелик потек, раздувая полотнище. Светлое оно заколыхалось, сдуваясь и опадая, пока не раздалось, занимая все больше и больше объем. Хватай! Вон за петли! Удерживай, удерживай! Кто пойдет? Надо бы двоих, чтобы подняли третьего на веревке, а уж втроем им еще легче будет. Давайте я пойду, я в десанте служил. А я паркуром увлекался. Ну, это вроде скалолазания. — Тогда привязывайте покрепче. Потапыч, тащи веревку. Тут три мотка. Давай, давай. Как зависните, стравливай. Да не дурнее паровоза. Гляди, баланет не выпусти, пригодится. Так точно. Баллон исторг последней литры геля. Баланет вырос в громадный куб со сглаженными ребрами и плавно оторвался от земли, удерживаемой на привязи. Пара фигур, вцепившихся в бока исполинского пузыря, смотрелась дико. Поднявшись выше макушки горы, баланет матово засиял подсвеченной луной. — Ну, давай, давай! — Да уже! — Гад, стой, ветер слабый. — Не, думала. Баланет качнулся, пропадая за краем обрыва. — Все, залезли! — Отойди, а то тебя веревкой! — Это канат, деревня! — Да один черт! Прошелестев, вниз упала вервия простоя. — Обвязывайся! — Да не за пояса выше под мышками! — Во! Первым наверх затащили санна И пошло. — Не виси мешком, ногами по скале двигай! — Во! — Калепхе! — подсказывал Церинг безъязыкому брату. — Я-ла! Примечание пятьдесят шесть. Примечание пятьдесят шесть. Тибетского не спеши вверх! Весь свой отряд отправил наверх. Уваров следом вознеслась к хампо и Ходаки, гуль, Кремнев, сигаль, да гуанчень. Антон поднимался последним. Он терпеть не мог высоты. Страшно было, но положение обязывало. И вот, перебирая ногами по отвесной скале, граф рывками приближался к вершине. На краю сердце захолонуло, но тут же руки товарищей вцепились в него, оттаскивая подальше от обрыва. — Не задерживаемся, — выдохнул Уваров, снимая с себя петлю страховочного конца. — Канаты придется оставить, — предупредил Иван. — Ничего. Уходить все равно будем через парадное. — Слава, не потеряй баланет. — Канат вниз. Там закрепим. — Думаете, опять придется наверх лезть? — Не хотелось бы, но на всякий пожарный. Подобравшись ближе к краю скалы, нависавшей над Шамбалой, Антон оглядел обширное пространство внизу. «Крепость!» «Да тут целый город!» Кварталы жилых зданий чередовались со скверами, лаборатории с корпусами мастерских. Скупо освещенные улицы делили все видимое пространство на квадраты и треугольники. А дальше на восток поднимались уже настоящие цеха. За ними вырастали и вовсе гигантские постройки. Пара эллингов для дирижаблей, в любой из которых легко бы вошли все три валькирии за раз. У самой скалы дымилась кочегарка. Закопченная труба ее выглядывала совсем рядом с вершиной скалы. То и дело насылая клубы чада, припахивавшего угольной гарью. — И вы говорите, что сюда ведет одна лестница? — Да быть этого не может! — А как сюда доставляют продукты, уголь и все прочее? — По веревке на стену. — Гуанчин! — Я точно не знаю, — неуверенно проговорил Лю. — Но были слухи о пещере. Дескать, китайцы там обтисали, где надо, и все склады на Шамбале теперь под землей. Вот только где вход в пещеру, туннель неизвестно. — Ладно, разберемся. В любом случае с налетом мы ничего не добьемся. Обязательно нужно встретиться с местными, иначе мы просто время потеряем, а за ним и жизни. У нас в распоряжении шесть часов. — Не уйдем перед рассветом, можем не уйти вовсе. — Вон, посмотрите, вроде как патрули. — Действительно, кое-где по улицам рассказывали вооруженные люди. — по или втроем. Когда они попадали на свет фонарей, было хорошо видно черная форма. — Эсэсовцы, блин! — проворчал Гуль. Уваров, смутно помнивший историю с усмехнулся. То, что ему известно чисто теоретически... У Константина Осиповича вызывает весьма сильные эмоции. И далеко не самое радужное. — Да, натворил дело в Венесаэль, Андун. — Ничего не скажешь, если уж ходок узнает знакомые черты, присущие его миру в не лучшие годы. То что говорить о людях империума? — Командир, закрепили, — прервал его размышление голос Ивана. — Можно вниз? — Начали, — бодро сказал Антон. — Мало. — показал Церинг. Таши понятливо кивнул. Спуск с вершины на окраину объекта «Б» прошел куда быстрее подъема. Только считать поспевай. Первый пошел, второй пошел, третий, тринадцатый. Вся чертова дюжина на месте. Поправив ремень винтовки, Уваров осмотрелся. Террористы и беглецы находились в рощицах у досочных абрикосов, цеплявшихся за тонкий пласт почвы у подножия скалы. Слева едва просматривался угол приземистого здания, похожего на склад. Справа находилась котельная. За ее воротами горела пара масляных фонарей. Чумазая кочегары, потные, в одних рваных штанах, загребали лопатами антрацит и швыряли его в гудящую топку. Пар шипел в челкающих трубах. Стрелки на круглых приборах покачивались в разнобой. Сигаль первым делом привязал к дереву канат на другом конце которого болтался баланет. — Корнелий, — сказал немного Антон, — прогуляйся в сторону, глянь, что там и как. — Гуд, я иду. — Барон, а ты налево. Дойлет уже и рот открыл, намереваясь пошутить, но счел сие занятия не ко времени. Оба разведчика скрылись в темноте, но пропадали недолго. Первым появился барон и доложил, что дальше стоят такие же склады, запертые и будто бы заброшенные, — а за ними крепостная стена. Вдоль нее тянется широкая дорога, и никого. Только в башне у скалы свет пробивается сквозь бойницы. К северу за лесополосой виден дом. «Вроде бы жилой», — повествовал Дойлет. «В три этажа с балконами кое-где белье сохнет, свет в паре окон». «Знаете, очень все похоже на европейское городишко. Ничего китайского, вообще азиатского». Даже не по себе как-то, словно дома, очутился. Возвратившийся с вылазки Грей сообщил, что на его стороне имеется нечто интересное. «Большое поле, огорожено колючей проволокой, в два ряда», — рассказывал он. «По углам вышки, как в шаншунге. Часовые регулярно освещают территорию прожекторами. Только там не бараки, а гаражи и склады. И широкий съезд под землю». Сам наблюдал, как один грузовик съехал вниз, а другой поднялся наверх. Отличненько. Выдвигаемся на север, глянем, что там за дома. Языка бы взять, размечтался гуль. Может, и возьмем. За мной. <как> Уваров двинулся с крадом, углубляясь в заросли евника, и вскоре вышел к нежирокой дороге. По другую ее сторону выстроились в ряд невысокие дома в два этажа. Типовые они повторяли друг друга в деталях. Медные таблички у дверей были испещрены иероглифами. Гуанчень перевел шепотом, что здесь расположены женские общежития. Номер один, номер два, номер три, четыре, пять, шесть. Господи! Сколько же тут проживает счастливых обитательниц Шамбалы? Сквозанов между общагами, Уваров оказался на детской площадке. Качели, карусели, горки, песочницы... Вдруг вспыхнуло сразу несколько ярких фонарей, и резкий голос командовал по-китайски. «Стоять! Не с места! Бросить оружие!»